Хум – взращивая семя трансформации Эта мантра таит в себе много секретов Первый бессловесный звук – Ом, а последний – Хум В начале цветения, а в конце – семя Хум – это удар, помогающий создать внутри вас Ом Если вы ударяете по своему семени жизни, оно начинает погружаться в землю И в итоге прорастают зеленые побеги и листья Забудьте о духовном росте. Кажется, у меня все происходит само по себе, будто автоматически. Это чем-то похоже на состояние беременности. Мне не нужно ничего делать, но я не могу перестать слушать. Озарения случаются сами по себе, я о них даже не прошу. Является ли это тем, что выражает фраза «хорошая садхана – это безусильность?» Пожалуйста, прокомментируй. Сейчас для тебя правильное время, чтобы увидеть правду во всей ее ноготе. Многие не готовы ее услышать. Но даже если сейчас они не готовы, они уже на пути к тому, чтобы услышать когда-нибудь. Пусть это будет семенем внутри них. Хорошая садхана – это не садхана вообще. Хорошая садхана – это все еще плохая садхана. Нужно понять значение слова сатхана. Оно происходит от корня сатхан, что означает методы, способы, средства, техники. Так называемые сатханы всех религий – это лишь духовные игры, в которые люди любят играть. Слово «духовный» делает их эгоизм более духовным. Кто-то играет в футбол, кто-то в карты. Это считается мирскими играми. Но я уверен, что не существует духовных игр. Все игры мирские. Кто-то пытается достичь большего успеха, кто-то пытается стать богаче, кто-то пытается получить больше власти. И все это осуждается всеми без исключения так называемыми религиями. Но двигаясь в направлении высших уровней бытия, вы совсем забываете, что это та же самая игра – Меняется только название. Это ваше эго пытается доказать себе, что оно особенное, что оно выше других, лучше других. Это все тот же сравнивающий ум. А сравнивающий ум находится в замешательстве. В нем царит беспорядок. Ум, который сравнивает – больной ум. Если вы просто позволяете вещам случаться – не выбирая, принимая все с глубоким уважением и благодарностью, как подарок существования, тогда вы становитесь безусильными. Но лишь малейший выбор с вашей стороны, если бы все было чуть-чуть иначе, и вы упускаете всю суть. Видеть жизнь такой, какая она есть, вот что подразумевается под безусильностью. Но это не означает, что вам не нужно ничего делать. Непонимание настолько велико, особенно в среде искателей, что они могут начать прилагать усилия, чтобы быть невыбирающими. Они могут начать прилагать усилия, чтобы быть безусильными. И они не будут осознавать, что делают. Люди, познавшие реальность не умственно, а через личный опыт, заявляют – Вы уже то, кем можете когда-либо стать. Вы уже обладаете своей неотъемлемой сущностью. Это не то, что должно случиться в будущем. Возможно, сейчас вы этого не осознаете, но это не значит, что этой сущности нет. Это значит, что ваши глаза закрыты. Вы можете в момент восхода стоять с закрытыми глазами и оставаться при этом в темноте. Но это не отрицает присутствие Солнца. Это всего лишь показывает вашу глупость. Просто откройте глаза. И в действительности все, что вам нужно, уже вам дано. Я вспомнил одну суфийскую историю. Один очень странный мистик, Джунайт, молился, и каждый раз, когда он это делал, утром, вечером или ночью, он всегда заканчивал молитву словами благодарности существованию. «Твоя милость и щедрость так велики, что я смущен. Чем мне отплатить? Кроме слез и благодарности, мне нечего тебе дать». Как-то раз он отправился в паломничество. С ним пошли многие из его учеников, и случилось так, что в течение трех дней паломники проходили мимо селений, где жили фанатичные мусульмане. Они не давали Джунайду и ученикам ни еды, ни воды, и, конечно же, никакого ночлега. Три дня в пустыне без еды, без воды, без крова. Но его молитва оставалась прежней, и благодарность к существованию не уменьшалась. Для учеников это было слишком, Пока все идет хорошо, совершенно естественно испытывать благодарность. Но в течение трех дней они мучились голодом, жаждой, страдали ночью в пустыне от холода. У них не было крова, и не было никакой надежды, что завтра все изменится к лучшему. В конце концов ученики пришли к Джунайду и заявили, «Всему есть предел. Мы слышали твою молитву на протяжении многих лет и думали, что она действительно соответствует жизни. Жизнь давала нам все». «Но в эти три дня мы ждали и думали, что теперь, возможно, ты перестанешь испытывать благодарность или начнешь жаловаться, но ты не меняешься. Все та же благодарность, все те же слезы, мы не можем понять. За что ты исполнен благодарности?» Джунайд засмеялся и сказал, «Эти три дня были самыми важными в моей жизни. Эти три дня показали мне, действительно ли во мне есть какая-то благодарность или ее нет». Моя благодарность – это что-то умственное, условное, или она исходит из моего сердца? Неважно, что касается меня, у меня нет выбора. Что бы ни послало мне жизнь, мне это нужно. Эти три дня голода были для меня абсолютно необходимыми. По-другому и быть не могло. Эти три дня страдания от жажды, от ночного холода на грани смерти были моей истинной потребностью. Не знаю, как у вас... Но моя благодарность безусловно Она безусловно, я чувствую ее, не потому, что Бог милостив ко мне. Она не имеет никакой причины. Это просто моя радость, мое блаженство, моя молитва существованию. Я не выбираю. Невыбирающая осознанность – это когда вы воспринимаете все, что с вами случается, так, как будто именно это и должно было случиться. У вас нет никаких суждений по этому поводу. И это не означает, что вы прекратите что-либо делать. Вы будете делать, но это будет больше похоже на движение с потоком реки, а не на движение против потока. Усилие появляется, когда вы идете против течения. Когда существование хочет, чтобы вы шли на север, а вы идете на юг. Появляется борьба, появляется усилие. Появляетесь вы как отдельное существо, как эго. Но если вы просто движетесь с рекой, куда бы она ни вела, у вас нет цели. Человек, преследующий цель, не может быть невыбирающим. Вы никуда не стремитесь, потому что устремленный человек не может расслабиться, не может быть невыбирающим. Он уже сделал свой выбор. В Японии существовали два храма, которые идеологически враждовали друг с другом. Они спорили на протяжении веков и выступали против учения другого храма. В каждом из этих храмов жили старый священник и мальчик, выполнявший мелкие поручения. И оба монаха говорили своим подопечным. «Ты не должен разговаривать с другим мальчиком, мы не общаемся, мы враждуем в течение поколений». Но дети есть дети. Им хотелось играть вместе. В безлюдном лесу вдали от других селений не было больше никого, с кем можно было пообщаться. Однажды один из мальчиков нарушил указания старого монаха. Он стоял возле дороги. Он знал, что каждый день другой мальчик тоже выходил из храма и отправлялся на рынок за овощами или еще за чем-нибудь. Когда он приблизился, тот приветливо спросил. «Куда ты идешь?» «Куда ветер подует?» – ответил второй мальчик. Ответ не был дружественным. Он не располагал к дальнейшему разговору. Мальчик сказал только это и пошел дальше. Первый расстроился и подумал, что его мастер был прав. «Это скверные люди. Я задал ему простой вопрос, а он...» Вернувшись в храм, он сказал мастеру. «Пожалуйста, простите меня, я ослушался и уже был наказан». Мастер выслушал и сказал. «Не переживай. Завтра встань на том же месте, и когда он ответит тебе, куда ветер подует, спроси у него». А что если ветер не будет дуть? Ты должен его остановить. Ты должен заставить его признать поражение. Это вопрос нашей репутации. Рано утром мальчик был наготове. Он повторил много раз то, что должен был сказать. И когда второй мальчик приблизился, он спросил, куда ты идешь? Тот сказал, куда ноги идут? Это было слишком. Он зубрил всю ночь то, что должен был сказать, а теперь это было абсолютно бессмысленно. Разозленный, он пошел к мастеру и сказал, «Эти люди очень хитры. На них нельзя положиться, они меняют свои ответы». Мастер сказал, «Я предупреждал тебя, но напрасно ты беспокоишься. Завтра встань на том же месте, и когда он скажет, куда ноги идут, спроси, «А если у тебя не будет ног, что тогда?» Выучив этот ответ, наутро вновь дождавшись соседа, мальчик спросил, «Куда ты идешь? «Иду на рынок за овощами», — ответил тот. Ну что делать с такими ненадежными людьми? Если в вашем уме находятся фиксированные конструкции, вы всегда будете недовольны жизнью. Есть доля правды в старой пословице. Человек предполагает, а Бог располагает. Но это не значит, что существует Бог, который управляет вами. В самом вашем предположении вы начали управлять собой. Ничего не предполагайте, и ни у кого не будет возможности располагать вами. Не имейте цели, и вы никогда не будете неудачником. Не имейте пункта назначения, и вы никогда не будете двигаться в неверном направлении. Это значит, что нужно двигаться вместе с течением реки, и куда бы она ни вела, это не ваша забота. Наслаждайтесь моментом. Этот самый момент – сияющее солнце, поющие птицы и деревья вдоль реки. Этот самый момент совершенен сам по себе. Но с человечеством случилось ужасное несчастье, и его источником являются ваши так называемые основатели религий, так называемые великие духовные вожди, Политики, священники, учителя. Веками эти люди убеждали вас, что такие, какие есть, вы недостаточно хороши. Вся суть их учения в том, что вы должны стать достойными, заслужить уважение, авторитет. Такие, какие вы есть, вы пусты. Эти люди действуют в интересах социальной системы. Моралисты продолжают убеждать вас в том, что вы аморальны, что вы рождены в грехе. Они создают в некотором роде психологию вины. Это стратегия. Начиная чувствовать себя виноватым, человек становится слабым. Он утрачивает свое достоинство, свою индивидуальность, свое мужество. Он ищет кого-то еще, кто будет вести его, кто направит его. Ведь сам он рожден в грехе, и что бы он ни сделал, все будет неправильным. Он утрачивает свою внутреннюю силу. Все лидеры живут за счет того, что разрушают вас. Они являются лидерами потому, что вы нуждаетесь в ком-то, кто бы вами руководил и делал вас столь ничтожными в собственных глазах, чтобы вы и подумать не могли, будто можете стоять на своих собственных ногах и можете заявить миру. Я единственный в своем роде, и такой, какой есть, я абсолютно хорош. Именно таким меня создало существование. Миру необходима грандиозная революция, в которой каждый провозгласит свою собственную индивидуальность. Но вы провозглашаете себя христианином и теряете свою индивидуальность. Вы провозглашаете себя индусом и теряете свою индивидуальность. Вы провозглашаете себя частью какой-то организованной идеологии и попадаете в трудную ситуацию, из которой очень сложно выбраться. Вы будете все больше и больше погружаться в этот хаос, потому что все эти люди наслаждаются своим величием благодаря тому, что делают вас ничтожными». Мне вспоминается великий император Индии Акбар. У него было одно развлечение. Он любил собирать со всей страны разного рода одаренных людей, задавать им вопросы и слушать, что они говорят. Однажды он задал очень странный вопрос. Он вошел, начертил на доске прямую линию и спросил. Не касаясь этой линии, можете ли вы сделать ее короче? Вас ждет большая награда. В руках у него был прекрасный алмаз, который и был наградой. Все задумались, как можно сделать линию короче, не касаясь ее. Среди тех людей был один, обладавший хорошим чувством юмора. Так как никто больше не решился выйти, он подошел к доске и начертил под первой линией более длинную. Не касаясь исходной линии, он сделал первую короче. Император Акбар упоминает этот случай в Акбарнаме, автобиографии. Даже у меня не было никаких соображений по этому поводу. Я просто разглядывал детские книжки и нашел там эту загадку. Я подумал, это великолепно, потому что сам я не мог придумать, как можно сделать линию короче, не касаясь ее. И в этой небольшой истории скрывается все страдание человечества. Не прикасаясь к вам, вас сделали маленькими. Про Махавиру рассказывают удивительные истории. Будто бы он не потел. Не потеть могут только пластиковые люди или те, у кого нет кожи. К чему такие истории? Лишь для того, чтобы вас принизить. Вы потеете, вы обычные смертные. А Махавира принадлежит вечности, он не потеет. Я исследовал это настолько глубоко, насколько возможно. Кришна никогда не старел, Будда никогда не старел, Махавира никогда не старел. Нет ни одной статуи, ни одного изображения, ни одного писания, где они были бы старыми. Они всегда молодые. Зайдите в любой буддийский храм, любой джайнский храм, любой индуистский храм. Удивительно. Но эти люди не стареют. Они похожи на заигранную пластинку, которая застряла на одном месте и повторяет одну и ту же мелодию снова и снова и снова. Но их делают молодыми лишь для того, чтобы заставить вас думать, будто они принадлежат к особой высшей касте. Они не такие, как вы. Махавиру кусает змея, и у него вместо крови течет молоко. Около 30 лет назад я впервые оказался в Бамбии. Меня пригласили на церемонию празднования дня рождения Махавира. Как раз передо мной выступал известнейший джаинский монах, который описал именно этот случай, чтобы доказать, что Махавира необычный смертный. Он пришел из-за предельного, чтобы спасти вас, спасти человечество. Так случилось, что я должен был выступать после этого монаха. И я спросил его, «Вы когда-нибудь размышляли об этом?» Если у него из ноги текло молоко, тогда молоком должно было быть заполнено все его тело. Ведь Махавира не мог знать, куда именно его укусит змея. Но за 40 лет молоко в человеческом теле должно было превратиться в творог, в масло. Оно не могло остаться молоком. Тело человека, особенно женщины, действительно способно производить молоко, но не из ноги. Отсюда следует единственный вывод. Либо все тело Махавиры представляло собой сплошную женскую грудь, либо он должен был вонять. Но вы же пришли к выводу, что это доказывает его бессмертие, его миссию спасителя. Но не похоже, чтобы человечество было спасено. «Меня всегда удивляло столько спасителей. Иисус спасает человечество, Будда спасает человечество, Махавира спасает человечество. Где это человечество? Мы никогда не видели спасенного человечества. Только этих людей, горделиво заявляющих, будто они собираются нас спасти». Как-то я сидел на берегу Ганга, недалеко от христианского колледжа в Алахабаде. Я был один, темнело, садилось солнце, и вдруг какой-то человек прыгнул в реку. Я не знал, почему он прыгнул, это было не мое дело. Но он стал кричать, «Помогите!» Нас было двое, и не было времени поинтересоваться, почему ты прыгнул. Если ты хочешь, чтобы тебя спасли, почему ты прыгнул? Но времени не было. Поэтому я нырнул и начал его вытаскивать. Против его воли он сопротивлялся. Но как только я кое-как вытащил его на берег, он заявил. «Что ты за человек? Я пытался покончить с собой». Я ответил. «Если ты хотел утонуть, почему кричал «помогите, спасите»?» Он сказал. «Такова человеческая природа. Я решил покончить с собой, но в холодной воде я осознал, что не умею плавать. Я забыл все несчастья, из-за которых собирался утопиться». Я ответил. «Нет проблем». Он спросил, «Что ты имеешь в виду?» Я сказал, «Я не обязан ничего говорить» и просто столкнул его обратно в реку. Он снова начал кричать. Я сказал, «Хватит! Это твое дело!» Первый раз я вмешался, потому что не мог подумать, что человек, который хочет утонуть, будет звать на помощь, но теперь я это знаю. Он показался из воды один, второй раз и закричал. «Пожалуйста, спаси меня! Я не хочу совершать самоубийство!» Я ответил, а я не хочу снова прыгать в холодную воду. Я счастлив там, где я есть, а ты будь счастлив там, где ты. Все эти люди сначала заставляют вас стать грешниками, аморальными, плохими, а потом начинают вас спасать. Сначала они заставляют вас поверить в то, что вы больны, а потом помещают вас в больницу. Они – владельцы этой больницы. Все эти люди, несмотря на различия философий, абсолютно сходятся в одном. Нужно доказать человеку, что он недостойный, ничего не значащий, ничего не заслуживший. Поработить можно только то человечество, которому навязали глубокое чувство вины. Политики, священники, педагоги – у них всех одинаковая стратегия. Я выступаю против всего человеческого прошлого. И я выступаю против всех, кто пытается вас спасти. Вы уже спасены. Нет необходимости кому-либо прикладывать усилия, чтобы вас спасти. Вы настолько хороши, насколько этого хочет существование. В этот момент, в этом самом месте, никто не может вас заменить. Вы незаменимы. Вы не машина детали которые можно поменять. В этом ваше достоинство. В одном из последних дискурсов я рассказывал вам о Кришнамурте, который никогда не набирал учеников. Мои усилия совершенно противоположны. В моем понимании ученик – это начало мастера. Мои усилия направлены на то, чтобы вернуть вам достоинство, дать вам понять, что вы являетесь мастером. И пока мои саньясины не станут мастерами для самих себя, они будут оставаться рабами, сознательно или бессознательно. Никто за всю историю человечества не пытался вернуть человеку его достоинство. Да, Иисус говорил людям, «Вы мои овцы, я ваш пастух». И удивительно, никто не остановил его и не сказал, «Заткнись, пожалуйста, я тоже пастух». Согласно истории, Гаутама Будда родился, когда его мать стояла под деревом сал. Странная поза для родов, но это не все. Выйдя из утробы, он тут же встал на ноги. Обычно первой появляется глава, иногда первыми идут ноги, но никто никогда не слышал, чтобы ребенок, родившись, тут же становился на ноги. И, пройдя семь шагов, заявлял миру. Я самое просветленное существо во Вселенной. Проблема в том, что за 25 веков никто не критиковал этого человека. Какой абсурд! Мы настолько порабощены, что потеряли все мужество. Даже когда мы видим совершенную глупость, мы не задаем вопросов, мы просто принимаем ее. Мы поставлены в такие условия, в которых полностью утратили свой разум. И в этом заинтересованы все те же структуры власти. Им выгодно, чтобы мы оставались в этом положении. Я хочу лишь, чтобы вы полностью забыли о духовном росте, забыли о духовных целях. У существования нет цели. Существование – это просто нескончаемая танцующая энергия, которая никуда не направляется. Наслаждайтесь этим танцем, будьте частью этого танца, и цветы блаженства посыплются на вас. Никто не должен вести вас за собой, никто не должен вас спасать. Все эти люди были просто хитрыми эгоистами. Они господствуют в мире по сей день, и результат этого мы наблюдаем повсюду. Страдания. Люди продолжают жить а что еще остается? Они продолжают волочить жалкое существование, прекрасно понимая, что в конце их ждет могила. Надеются, мечтают, воображают, но не живут. Я учу вас жизни, а жизнь случается здесь и сейчас. Она всегда здесь и всегда сейчас. И не существует другого способа попасть в рай, кроме как нырнуть в жизнь со всеми ее проявлениями, со всеми ее красками. Не существует больше ничего, кроме этого чистого танца. Люди продолжают накапливать иллюзии. Пока они молоды, у них возникает иллюзия любви. Возможно, любовь откроет двери ко всем тайнам. Она открывает двери, но не к тайнам, а к страданиям. Кто-то гонится за деньгами. Человека наподобие Генри Форда спросили, «Вы заработали денег больше, чем кто-либо еще в мире. И теперь, находясь на вершине, как вы себя чувствуете?» Он ответил, «Совершенно разочарованно, потому что на вершине нет ничего. За всю свою жизнь я научился лишь взбираться по лестницам. Я продолжал взбираться, надеясь, что на следующей ступеньке наступит удовлетворение». Но удовлетворение никогда не наступает. Я говорил, что люди, разочаровавшись в своих мирских надеждах, иллюзиях, мечтах, меняются и начинают стремиться к духовному росту, к Богу, к крайской жизни. Это те же самые люди, и это тот же самый ум, который совсем ничему не научился. Пока вы полностью не распрощаетесь с иллюзиями, Что означает полностью перестать думать о завтрашнем дне? Вы не узнаете истинную правду жизни. Что случается в это самое мгновение? Вы не будете сонастроены с ней. Вы постоянно будете удаляться от нее, откладывать ее на потом. Вы будете все время идти и проходить мимо. Сейчас для вас настало время полностью расстаться с иллюзиями, мирскими духовными, иллюзиями любви, иллюзиями денег, иллюзиями просветления. Будьте просто тем, кто вы есть, и вы вернетесь домой. На самом деле, вы никогда его не покидали, вы всегда были дома».